Глава 49. Я прошла вдоль клеток, выискивая девушку. В двух из них извивались брюнетки, третья была пустой. Я подошла к ближайшей, где танцевала длинноволосая красотка в пожарно-красном бикини. Постучала по золоченым прутьям, пытаясь привлечь внимание. Танцовщица опалила меня жгучим взглядом черных глаз и гордо вскинула голову. Есть такая категория девочек, которые на других смотрят свысока. Центр внимания и мечта мужчин. «Если у тебя нет долларов в руке, и подходить нечего». Я направилась к барной стойке. «Где блондинка?» Я показала на клетке через плечо. «В гримёрке». Не знала, что пленницам полагается гримёрка. Со мной другая история, но эту девушку действительно пленили. Её привели враги. Где гримёрки, я знала. Через комнату для персонала попала в узкий прокуренный коридорчик с несколькими дверями. Первая оказалась заперта. Из-за второй доносились взрывы девичьего смеха, визгливого и пьяненького. Решив, что пленница вряд ли будет бухать на работе и хохотать, как припадочная, я толкнула последнюю дверь. Есть кто? Я заглянула в гримерку. Девушка была одна. Она полулежала на диване и встревоженно привстала, когда я вошла. В золотой пудре и в ошейнике на ней был леопардовый бикини под дикарку. Видно, планировался экзотический танец. Босая, но рядом валялись красные туфли на огромных каблуках. «Мы встречались», — напомнила я, — «хочу поговорить». Светлые волосы с золотыми перьями расплескались по плечам, челка лежала ровно, как у египетской богини. Вся маленькая, точеная, на узком лице огромные синие глаза и губы пухлые. Такими багубами как говорил зверь. «Ладно, что это я повторяю за ним гадости?» «А она в его вкусе». «Я тебя помню», — голос оказался нежным с придыханием. «В прежние времена они бы точно ее поимели, а теперь даже не знаю. Не до этого им». Я подхватила стул, стоящий у зеркала, подтащила к дивану и уселась, заблокировав блондинке путь к бедству. «Как тебя зовут?» «Алина». Имя ей не подходило. «Оливия», — по привычке сказала я и не стала продолжать. «Оливию из Авалона и так знают и еще долго будут судачить». «Если хочешь уйти свободной и невредимой...» Я взглянула на ее живот, и она непроизвольно прикрыла ладошкой почти исчезнувший рубец, словно я примерялась с зубами. «Ответь на мои вопросы, а я тебе помогу. По рукам?» «Смотря что хочешь знать. Расскажи о том, как тебя привели к нам в первый раз». Я непроизвольно сказала «к нам». Автоматически вырвалась. Алина опустила глаза, полные губы задрожали. Не хочется вспоминать. — Зачем тебя привели, я знаю, — предупредила я. — Не понимаю, как заставили. Она подняла беззащитные глаза и пожала плечами. — Такая красивая. Зачем жертвовать такой красавицей ради рядовой встречи? Скармливать зверям? — Меня обманули. Неожиданно взгляд стал твердым. А еще я предала. Красавица оказалась с душком, все ясно. — Расскажи сначала, — попросила я. Я встретилась с опасным парнем, а когда решила уйти, меня не отпустили. Взгляд скользнул в сторону, я заметила, что она пялится на пачку сигарет на трюмо. «Закури, если хочешь», — предложила я. Девушка красива, томно встала, как настоящая кошка, взяла сигарету и прислонилась к трюмо, скрестив ноги. Я заметила, что она везде оставляет следы своей золотой пудры, словно феи из сказки. Только в сказках не бывает такого циничного выражения лица. Алина опустила густые длинные ресницы, судя по размеру накладные, и неторопливо прикурила. По гримерке пополз ароматизированный дым женских сигарет. Мне впервые за долгое время не хотелось курить. Я сглупила. Она глотнула дыма, расстроенная до слез. Выражение лица, дрожащий голос так сожалеют о страшных ошибках. Решила рассказать кое-что про своего парня в полиции, а у него там свой купленный оказался. Алина невесело усмехнулась, сарказм сказал все. Это была улыбка человека, обнаружившего, что мечты и реальность не одно и то же. Глаза стали бездонными и пустыми, она смеялась над собственной наивностью. Этот смех еще долго будет ее спутником, пока она не очерствеет и не простит себе глупость, как я. «В общем, он меня отдал этим типам. Меня заставили обернуться и сюда привели. Обещали, буду здесь работать». Она глубоко затянулась. «Типа, долг отрабатываю за предательство. Я ж не знала, что меня сожрут, Оливия. Как ты думаешь?» В глазах появилась надежда. «А он знал?» Я без подсказок поняла, что она говорит о своем парне. «Думаю, да», — открыто сказала я. «К чему ее утешать?» «Что можешь про них сказать?» Она подняла глаза к потолку, выдувая дым. Вспоминала. «Видела только двоих. Меня два дня в загородном доме держали, заставляли всякое делать. Потом я поняла, что всякое — это что-то плохое. Потом заставили перекинуться». «Где это было?» — сухо спросила я. «Руслан поехал навстречу, скорее всего, туда. Скажи, и я тебя освобожу». «Не надо», — попросила она. Я это рассказываю, чтобы они остались живы и вернулись в Авалон. Я не могу уйти, Оливия, я передумала. Я хмыкнула. Сначала молила, чтобы помогли, но оказалось, золоченые клетки не так плохо. Сама не выйдешь, но ведь и к тебе не войдут, если та клетка стоит в Авалоне. Пусть думает, что меня съели или долги отрабатываю. Алина по-своему поняла мой смешок. Вдруг он меня найдет, а так забудет через годик. Ты поговори с ними, замолви словечко. Не хочу быть пленной, хочу просто работать. Даже ошейник не сниму, если захотите. — Поговорю, — пообещала я. — Где это место? Она содрала целлофан с пачки сигарет и что-то набросала бордовым карандашом для губ. Примитивный план, абсолютно непонятный. На карандаше и пачке остались отпечатки золотой пудры. Пачку Алина протянула мне. — Это в охотничьих угодьях, на заимке. Место тихое. Пока я там была, — она сглотнула, — никто за два дня так и не услышал моих криков. Они даже не запрещали мне кричать. Мне захотелось зажать уши, только не подробности, не могу выносить чужую боль, своей хватает. А про Сергея ты что-нибудь знаешь? Про тех, кто инвестировал мальчикам. Это тот тип, что был с нами в кабинете, такой старый и в костюме. Он приходил, пока я была в доме, разговаривал с ними на улице. О чем? «Оливия, ты такая... забавная!» Она невесело рассмеялась. «Я была занята тем, что пыталась отцепить свою цепь от батареи. Я ничего не слышала, хотя... было кое-что. Он говорил про Авалон, а еще про...» Неожиданно дверь распахнулась, и девушка вздрогнула, оборачиваясь. Она словно ждала тех двоих или своего бывшего, которого так боялась. Но на пороге всего лишь секьюрити. Молодой бугай в черной стильной форме с бабочкой. Твой выход. Он с уважением кивнул мне. Добрый день, Оливия. Через десять минут, — сказала я и сделала невинные глаза. Это ведь не срочно. Срочно или нет, а танцы подождут. Секьюрити поджал губы, но убрался. Судя по звуку твердых подметок, которые больше бы подошли танцевальным туфлям, он удалился и не стал подслушивать. Алина, — надавила я тоном. Блондинка не смело взглянула на меня. Они договорились, как пройдет встреча. Я слышала, он давил на них, заставил не бояться драки, если будет шанс. «Шанс?» – поразилась я. «Он так и сказал?» «Ничего себе шанс! Подраться с двумя тиграми! Обычно таких шансов избегают, как огня!» Алина прикурила следующую сигарету, хотя в гримерке нечем было дышать. Он сказал, чтобы выманили тигров на бой. Я нахмурилась, не понимая, зачем это Сергею. Посмотреть, каковы мальчики в бою, как будто он не знает. Все видели, как они рвут противника на две глотки. И тут меня осенило. Он хотел посмотреть, будут ли они поддерживать друг друга. Другой причины нет. Сергей расспрашивал, не в ссоре ли они. Потом попросил меня уйти, чтобы устроить драку. Увидеть, действительно ли они готовы драться друг за друга, или это фарс? На самом деле это и был фарс, и мальчики притащили меня навстречу с той же целью — показать, что между ними не пробежала кошка по имени Оливия. — Спасибо тебе, — пробормотала я. — Это еще не все, — сказала Алина. — С ними на улице был еще оборотень, только я его не видела, чувствовала. Очень сильный мужчина. Больше ничего не могу сказать.